Его привезли в эти березки, на пятисотом мерении через пустой январский город и смеркающиеся просторы. Стояли веселые девяностые и за корпоративы платили очень хорошо. Кот-охотник Савельев отпустил мерс и остался в пансионате до утра. В баре, куда он поднялся ближе к ночи, обнаружился желанный женский коллектив, уже разогретый шампанским. Их было пятеро и все из его давишней публики, унылый пьяница за соседним столиком — только подчеркивал беспроигрышный характер этой новогодней лотереи. Савельева, разумеется, позвали пересесть, и он пересел и начал осматриваться. Толстуха в углу была совсем никакая, грандама с начесом отпадала по возрасту и порткомовским повадкам, еще две были в приятной бальзаковской стадии, причем одна приступила к атаке сама, прислонилась к Савельеву бедром, и как бы в приступе неудержимого смеха Начала его нежно потискивать. Эту крепость не надо было и штурмовать. пятый была тихоня сидевшая напротив. Чуть слышно сказала «Лена». Она смотрела, как Савельев валяет дурака, но валял-то он дурака с хохотушкой, а поглядывал на нее. И, расчетливо посерьезнев на паузе, встретил прямой взгляд серых глаз, и его окатило теплом. Это был выигрышный билет. Когда она встала, выпуская подругу в туалет, Савельев затоил дыхание. При девушке были не только глаза. Она была уже его, эта Лена. Он понял, зачем остался тут до утра. Коллектив пришлось брать измором, но, наконец, до всех дошло, что пора идти. Хохотушка с досадой пошутила напоследок в адрес юных женских чар. Савельев сделал вид, что не раз слышал, и они с Сероглазкой остались почти одни. Они, буфетчицы за стойкой, навсегда задравшие голову в телек, Да взявшаяся, откуда ни возьмись, компания в углу. У Савельева сразу заныло в животе, когда он увидел эти спины и бицепсы. Один из силачей в открытую рассматривал девушку, и Савельев, уже накрывший ладонью тонкое запястье, потерял нить разговора. Надо было уходить, но он понял это поздно. Атлет шел к их столику. Он присел, развернув стул к Лене, почти спиной к Савельеву, и, подчеркнуто вежливый, той холодной вежливостью, за которой стоят совсем другие возможности, протянул ей руку и назвал свое имя. Воспоминание об этом затейливом имени много лет потом отравляло Савельеву жизнь. Однажды он нагрубил незнакомому продюсеру, внезапно оказавшемуся тёской того январского ужаса. Девушка, отцепенев, протянула руку, детина сказал очень приятно и оставил ладошку в своей огромной ладони. Лена попробовала высвободиться, но атлет играючи придержал ее, и она бросила несчастный взгляд на Савельева. И Савельев сказал "Эй!" -э! сказал жалко миролюбивым голосом, мол, зачем это, и вмиг себе опротивил. Но детина как будто ждал этой реплики. «Что Э, -э? спросил он, обернувшись. «Что э, э, Ты крутой, да? Крутой?» «Причем тут крутой?» — поморщился Савельев и услышал «пошел нахуй отсюда». Кровь бросилась в голову. Девушка рванулась к выходу, но атлет легким движением руки вернул ее на стул. Савельев вскочил. «Прекратите!» Он хотел сказать «хулиганить», но понял, как это книжно прозвучит. «Эскиз». Атлет побрезговал даже вставать навстречу. Встали и подошли в развалочку двое его дружков. «Нахуй пошел», — повторил Детина. «Вы», — начал Савельев и получил по лицу. «Детина и тут не стал вставать» дотянулся, чуть подавшись вперед. Нервы у Савельева сдали, и он истошно закричал, подскочив к барной стойке, «Позовите милицию!» Но никого уже не было за стойкой, телевизор веселил пустоту. Девушка рванулась понапрасну. Огромная рука держала ее капканом. Савельев бросился к двери, споткнулся о выставленную ногу и под гогот негодяев всыпался вниз по лестнице к вахте. «Позовите милицию!» Дядька в хаке, едва глянув, Вернул взгляд в веселящийся телевизор. Савельев продолжал барабанить в стекло, и дядька открыл форточку. Савельев прокричал, что-то указывая наверх. «Из-за девки повздорили», — уточнил вахтер. «Вызовите милицию», — заорал Савельев. «Не ваше дело, звоните сейчас же». «Вы мне не указывайте, что мне делать», — воспитательно произнес дядька. И глянул с неприязнью, но все-таки передвинулся к телефону. И, потыкав в кнопки, сказал бесцветным голосом. Пансионат «Березки», охрана. У нас инцидент тут. Драка была в буфете. Нет, сейчас нет. Крови нет. Понял. И, повесив трубку, сказал Савельеву, ждите. Они приедут? Дядька пожал плечами. Может, приедут? Как может? Вы просили, я позвонил. Ждите. Охранник закрыл форточку и снова уставился в телевизор. Душу Савельева охватила ватная слабость. Он вышел на улицу и остановился, обожженный холодом. Колючий воздух драл горло, тело потрясывало крупной дрожью. Стояла ночь. С верхних этажей доносилось телевеселье, где-то прогудел поезд. Одинокая машина, качнув в фарме на колдобине, вырвала из тьмы клок пространства и повернула, не успев даже обнадежить Савельевское сердце. Никакой милиции не было, тут и быть не могло. Промерзшая саванна лежала вокруг. Савельев вернулся в пансионат, снова отвратительно зевнула входная дверь и обреченно постучал в стекло. Дядька даже не повернул головы. И Савельев, постояв в беспамятстве, на нетвердых ногах пошел наверх. Два пролета лестницы он еще уговаривал себя, что идет в бар, но на втором этаже ноги сами повели его в номер. Сверху донесся отчаянный женский крик, потом еще раз — помогите, именно в этот момент его душа отделилась от него впервые. Не он, а кто-то другой шел по коридору, вынимал из кармана ключ с деревянной балбешкой, пытался попасть им в замочную скважину, входил в номер, закрывал за собой дверь. Все это было укрупнено и происходило замедленно, как во сне, и впечатывалось в память навсегда. Савельев лежал в темноте, боясь услышать новый крик сквозь некрепкие стены пансионата. На всякий случай, повернувшись на бок, даже обхватил голову руками. Его колотило, и о сне не было речи. Он видел однажды, как умирает человек после удара ножом. Угонщик пырнул в живот хозяина «Волги», сбежавшего вниз на снег в тапках и рубашке. Так кто-то лежал, скрючившись за милицейской лентой, когда Савелия вышел утром из подъезда. Лежал а над коченеющим телом стоял служивый человек и что-то записывал. Савельев не хотел, чтобы так стояли над ним. Поздний совок располз в бандитскую кашу. Смерть была теперь делом одной минуты, неосторожного движения, взгляда. Он не виноват. Он сделал все, что мог. Он пытался вступиться, он вызвал милицию. Это их проблемы. Потом, лежа калачиком, он почти уговорил себя, что ничего страшного не случилось. Ну, трахнут ее. Мало ли, девок трахают. Может, ей даже понравилось, сучки?» «Сучка», — повторил он с удовольствием, — «сучка». Но сознание возвращало ему его ложь. Потом он забылся, и там в забытьи, раз за разом, как в мясорубке, его прокручивало через один и тот же сюжет, как с проклятой лестничной площадки он идет не в номер, а наверх, навстречу ножу. Он просыпался с оборвавшимся сердцем, в испарении облегчения и стыда, и все начиналось снова. Забытье, лестница, страх, тоска. Под утром над ним жалились и дали немного сна. Сквозь это новое забытье в дверь стучали, но Савельев и там во сне договорился с собой, что ему показалось. Когда он очнулся, за занавеской сиял солнечный полдень. Он лежал, медленно отделяя сон от яви, и почти убедил себя, что ничего не было, Не могло быть просто, но номер не прошел. Через пять минут Савельев изучал свое отражение в зеркале, охваченный тяжкой ненавистью мазохиста. Он уже понимал, что вынуть эту ночь из жизни не получится никогда. Не рискуя идти на завтрак, поэт решил сбежать. Напился из-под крана, наскоро сгреб вещи, натянул на глаза лыжную шапочку и вышел за дверь. И снова, как в кино, увидел все это общим планом. Коридор пансионата, фикус в фойе и человека в Аляске, шмыгающего мимо будки вахтера. Слава богу, за стеклом сидел другой. На крыльце, едва глотнув воздух, Савелев уткнулся в трех курящих теток и в одной из них с ужасом опознал Порткомовскую. Они кинулись к нему. «Вы знаете? Вы слышали?» «Что случилось?» — проговорили губы Савелева. И тетки перебой рассказали ему, что случилось. Савелев слушал и качал головой озабоченные только конспирацией. За него волновались? Почему? С Леной? Да, посидели, он пошел спать. Нет, не слышал. Да что такое, говорите же. К Лене пристали какие-то местные бандиты. Кто-то вступился за нее, и его сильно избили. Очень сильно Лена вызвала скорую. Они так боялись, что это был Савельев, стучали ему. — Я спал, — сказал Савельев, стараясь, чтобы голос прозвучал сокрушенно и спросил, кто это был. Тетки не знали, парня увезла скорая, весь пол в крови. Господи, какой ужас, почти час ехали. Лена, бедненькая, спит в номере, укололи снотворное. Ужас покачал головой и Савельев, умоляя небеса только о том, чтобы эта зевучая дверь не открылась и в проеме не появилась Лена. Бежать. На станцию, на свободу. Забыть все это. Снотворное. Какого бы снотворного выпить? Когда он добрался домой, его вырубило безо всякого снотворного. Почти двадцать лет гнаилась в Савельеве эта ночь, и никто не знал о ней. И вот берег чужого моря, и странная женщина из прошлого выволакивает на божий свет его неоплаченные квитанции. Гул ветра заполнял тишину. Потом на кухне грохнули об пол ножи вилки, и чей-то крик на иврите сдетонировал смехом. Звуки жизни наполнили кафе. Женщина глядела внимательными глазами и прожитое держалась на волоске. «Откуда она знает про березки?» «Экстрасенс!» — услужливо подсказала голова. «Она экстрасенс!» Но душа не поверила. Савельев вспомнил, как отводила глаза Тани Мельцер, говоря о покойном муже. Что-то было спрятано в этой теме. «Я хотела тебя убить. Хватит!» Ему уже не хотелось ни вечной любви, ни приключений с поклонницами, ничего. Спрятаться в своей норке с вай-фаем, а потом улететь отсюда и жить, просто жить. Без призраков, рвущихся в балконную дверь, без женщин-провидец из прошлого. Он не хотел ни вспоминать это прошлое, ни пытаться понять, как оно оказалось в общем доступе. «Она сумасшедшая», — сказал он себе, — «просто сумасшедшая, и все. Нервность эта». Куриво постоянная, дерганный взгляд, руки. — Ладно, Олег, — сказала Таня, — все прошло. Как получилось, так и получилось. Вовсе не бредом звучали эти слова, но Савельев предпочел ничего не услышать. — Ладно, — повторил он ровным терапевтическим голосом, — проехали. Все живы. И снова исказилось гримаса лицо женщины, сидевшей напротив. И тогда Савельев извинился и пошел в туалет. Ему не надо было в туалет, надо было срочно остаться одному. Бог, благо тут рядом, услышал его молитвы. Когда Савельев вернулся в зал, хляби небесные исчерпались, за окнами, как ни в чем не бывало, покачивалось синее море, и пустое пространство кафе наполнялось светом. Они прощались так, как будто заключили тайный пакт о неназывании вещей своими именами. И через пять минут Савельев с облегчением смотрел во след, Неуклюжей женщине, шедшей через площадь в кофте Хламиде, с дурацкой сумкой на перевес, Она сутулилась и смешно перешагивала лужи толстоватыми ногами. Душа Савельева была устроена таким прекрасным образом, что умела санировать неприятности. И с детской внезапной радостью он подумал свобода. Морок прошел, он новыми глазами осмотрел пейзаж и вдохнул полной грудью. Впервые за много часов. Его вдруг заполнило острое ощущение бытия, и в ожидании кабалы, что они знают о кабале, он вышел на свежий воздух подышать, позираться, запомнить секунду счастья. Не было уже ни близкой смерти, ни памяти о позоре, даже урагана не было. И этого оказалось вдруг достаточным для блаженства. Еще минуту назад он думал менять билет, но может остаться, раз такое дело. Но блаженство было недолгим. Принесли Кабалу, счет, и он включил айфон, чтобы посмотреть забытый пин-код. И поморщился, когда чертова машинка еще только приветствовала его мелодичным звоном. Предчувствия не обманули Савельева. Три звонка были с проклятого номера, три, плюс звонок от самого Ляшина. «Прятаться глупо», — подумал Савелев. «Надо все обдумать и перезвонить, как ни в чем не бывало». Однажды в дорогом застолье на свежем испанском воздухе — корпоративы теперь происходили по большей части там — разговор зашел о нефтяном переделе на далекой родине, и Савельев удачно вставил чужую шутку, мол, все шубы мира могут поместиться в одну моль. И услышал оглушительную тишину. Увидел взгляд Ляшина и испугался, так ничего и не поняв. Стук одинокой вилки и короткий кашель нарушили эту тишину через несколько звенящих секунд. Потом Савельева ввели в курс дела, сказавши негромко и почти с восхищением, "Ну ты даешь!» И он испугался еще сильнее. Моль было забытым лубянским погонялом того, кто вел теперь страну к ее великим победам. Ляшин, с чьей подачи Савельев попал за тот стол, даже не подошел к нему, а в Москве позвонил и коротко распорядился, «Приезжай на палку!» Савельев изобразил обиду, но Ляшину были по барабану, извивы поэтического самолюбия. «Что слышал, блять, орал он. «Залупаться будешь и рыбку съесть и нахуйся?» Еще минуту лилась в Савельевское ухо грязная ляшинская брань. «Я перезвоню», — ответил Савельев, пытаясь сохранить остатки достоинства. И перезвонил ведь Ляшин был зол, но уже не орал. «Ты меня подставил, братуха, сильно подставил». Меня из-за тебя запалят, они там мнительные. У Савельева оборвалось сердце. И вовсе не изоляшено. Объясни им, что я не знал. Вот сам объясни. Несколько дней после этого Савельев ловил себя на том, что негромко разговаривает вслух. Его невидимым собеседником был кто-то очень сильный, но понимающий, не жестокий, Тот, который усмехнется и скажет, «Ну что вы, какая фронта?» Савельев свой, свой, он просто не знал. «Кому он это скажет?» От этого вопроса отдельно холодело Савельевское сердце. Несчастный поэт прошевелил губами до полной бессонницы, а потом написал спасительный текст о благости власти, пустоголовости оппозиции и опасности либерального реванша. Сам озаботился рассылкой своего творения и поднял глаза наверх, ожидая отпущения греха. Сначала позвонил Ляшин и ржал в ухо. «Можешь, сучонок, тебя хвалят, все заебись!» Потом позвонили те, которые хвалили, и пригласили встретиться. Разговор пошел неожиданно ласковый. Вы талантливый человек, давайте жить дружно, мы же не людоеды. И предложили руководящий пост в издательском доме. Глянец, финансирование, десятка плюс гонорары, машина с шофером. Это был новый поворот. И совсем не тот, про который пелась у Макаревича. Отказаться было невозможно, да и манила, манила. Силу вдруг почувствовал Савельев, необычайный прилив энтузиазма, хрен с ними со стихами, он будет формировать повестку, продвигать смыслы. Машину звали БМВ, шофера Коля, секретаршу Даша, и все это пришлось очень кстати, особенно Даша, которая, рифмуя сюжеты, была очень похожа на ту длинноногую курву, останавливавшую Савельевское сердце в старом ляшинском офисе на земляном валу. Куратор давал установки. Власть несовершенна, но она весь день несовершенна. Оппозиция еще хуже. «Правительство единственный европеец», — подсказывал Савельев. «Вот-вот. Вот давайте, как вы умеете. Легко, с иронией». Савельев вживался в кураторскую шкуру, когда писал свои передовицы. Иногда он чувствовал, что этот живет в кишках. В кишках жил Иляшин. Савельевское назначение Зема воспринял как личный успех а журнал как вводчину, присылал заказуху, приезжал с вискарем, ломал график, при всех называл Савельева «Олежек и братуха» и чуть ли не распоряжался в журнале. А у Савельева уже были друзья в администрации и друзья нечитоземи, тонкие, образованные, в меру голубые, с ними можно было поговорить на общие темы, посмаковать цитату, поднять самооценку, ощутить себя руководящим интеллектуалом в этой темной, дикой стране. Зема со своими блатными прихватами раздражал Савельева, и это место натирало все больнее. На внезапной вести о неприятностях Савельевское сердце среагировало такой радостью, что он сам удивился высоте этой волны и даже смутился немного. А дело было серьезное. Зема оказался под подозрением в похищении человека. Ничего личного, делили бизнес. С тайным ужасом Савельев понял, Он хочет, чтобы Ляшина посадили, чтобы тот исчез из его жизни навсегда, чтобы перестал улыбаться, хлопать по спине, называть Олежек, чтобы его опустили там, в камере. До сердцебиения хотел этого Савельев, в досточенных зубов. Но не замесили, видать, цемент для той стены, о которую расшибется зёма. Все уладил, гад. Уладил через месяцок, а до того приперся к Савельеву на глазах у всей редакции и в наглую заперся с ним в кабинете. — Давай, братуха, давай, напиши про меня. Благотворительность, блядь, все дела, давай. Атака врагов. Савельев пытался откосить от этого ужасного позора, изображая тактическое благоразумие. Все же знают, что мы знакомы. Пускай лучше кто-нибудь другой. — Ты напишешь, — Олежек отрезал Ляшин. — Ты. И кончай мне, блядь, советовать, советчик. Ты делай, что говорят. — Я не буду этого писать, — сказал Савельев, глядя в стол и почувствовал на темечке холодные глаза Земы. «Думаешь, я все?» — тихо спросил Ляшин и страшно стал от внезапной этой негромкости. «Думаешь, меня не будет?» и Еще один кусок тишины повис между ними. «Ты ошибаешься, Олежек. Я буду». Причем тут с досадой произнес Савельев и вспомнил другое, причем тут, перед пощечиной в проклятом пансионате и похолодел от этой рифмы. «Что, ел пил, а теперь в сторону?» — уточнил Зёма. «Кость», — ответил Савелев. «При чем тут ел пил? Ничего не в сторону. Я попробую помочь, дай подумать». «Ну, думай», — разрешил Ляшин. С грохотом отодвинул стул и вышел. У поэта стало кисло в животе. Только тут он понял, как боится Зёму. «Твой друг отличился?» «Да какой друг?» Савелев отмахивался от подколов, но отмахивался робко. Боялся, что передадут другу. И, конечно, написал что-то, ну, так, вообще, покасательный, больше о презумпции невиновности. В общем, зафиксировал участие. Ляшин, конечно, отбился и без него. Дело закрыли, да и неприкосновенность же. И тогда Зёма устроил большой мальчишник в честь победы над супостатами. Савельев был позван, и не было воли сказать «нет», и придумать отмазку тоже не получилось. Он приволокся, стараясь двигаться между струйками. То ли гость, то ли просто так зашел понаблюдать, типа записки охотника. Ляшин все видел, дьявол. «Олежек», — сказал он громко, — «совесть наша. Не надо нам брезговать. Ты чувствуй себя как дома. Ешь, пей, отдыхай». И громко рассмеялся. Но в глазах горели злобные огоньки. От прилюдного унижения Савельев решил напиться и напился так, что даже весело стало от своей пропащей жизни. В сауне, где неизменно заканчивались вселяшевские мальчишники, он испытал дикий прилив мужских сил и полез драть какую-то Мармеладову, но встретил отпор. Разные обломы случались в мужской жизни Савельева, но проститутки ему еще не отказывали. — Ты чего? — спросил он, ошалевший от такого поворота. И услышал, — Константин Палч велел вам не давать а немевший Савельев прирос к лавке. Нимфы хихикали. Ляшин в простынях, как в тоге, возлегал на наблюдательном пункте в обнимку с двумя, и они тоже хихикали. «Это я решил тебя поучить, Олежек», — сообщил он через всю сауну. «Чтоб ты помнил себя, рифмач, бля. «Ладно, Ксюша, обслужи человека. Я не злопамятный». И все рассмеялись и громко гыкнул на хозяйскую шутку, сидевший тут же голышом «Ляшинский помощник Соркин». И Соркин этого возненавидел тогда Савельев такой ненавистью, какой не было никогда в его жизни. Он и звонил теперь, блеклый хмырь из ляшинской сауны, звонил и через полмира дергал поводок, натиравший Савельевскую шею. Сидя в баре и поглядывая наружу, где все тянулся, удлиняя тени этот странный день, Савельев решил, сейчас позвоню напрямую. И отложив выключенный айфон, стал искать интонацию. Следовало сказать как можно беззаботней. Прости, Костя, пропустил звонок. Сейчас денег нет, но отдам обязательно. А если не согласится? В эту ловушку Савельев попал год назад. Под патриотический рок-фестиваль на пленэре ему отломили из казны полляма и не рублей. Втянувшись, он сам теперь думал на сленге, принятом в этом новом мире. Лямы, ярды. Пол ляма упало на распил, и отпиленное в должный час мягко легло на счета дочерней фирмы, поднимавшей в небо этот дутый дирижабль. Фирма состояла из Савельева и вот этого хмыря Соркина, присланного Земой, чтоб Савельев, чистый человек, не морался сам. Берег друга Зема, вел по жизни отцовской рукой. Кроме сметы имелся там спонсорский контракт, и спонсором тоже был Ляшин со своими конями и парфюмами. Под это дело они выписали с размаху Делона. Шута старенького. Ну, типа шутка. Типа не пьет одеколон. Делон закапризничал, и вместо него Савельев подписал в последний момент Павлина подешевле», а цифру в смете менять не стал. Ну, что в самом деле? Вокруг-то пилили миллиардами. Фестиваль прошел с успехом. «Россия, Россия», «Первый канал», «Все дела». И Савельев прикупил себе на радостях черногорской землицы. Для строительства долгожданного личного рая. Тут и грянуло громом среди ясного неба, Ляшен требует бабки назад. И задал на разницу от фестиваля долю. Он же пробивал его, лаве в кассу верни. А денег уже и не было. Был дом с видом на Адриатику, и неторопливые православные братушки, делавшие там посильный евроремонт. Савельев пытался объяснить это Земе, но тот и слушать не стал дал месяц на возврат. «Полторашка зеленых, ты понял, брат?» Она отчаянная риторическая. риторической откуда я возьму?» Брат ответил просто «не ебет». «Не деньги были нужны, упырю», догадался Савельев. Так длилась бессрочная ляшинская месть. Сладостное удовольствие получал Зема от очередной дозы Савельевского унижения и с холодом в сердце понял несчастный, что эта мука ему пожизненно. Месяц прошел, и пропущенные звонки означали объявление войны. Надо было срочно сказать что-нибудь Ляшину, но солнце уже сползало к Яфо, и снова набухало дрянью небо и мотало ветром пальмы на набережной, а Савельев никак не мог решиться. Он лежал в номере, шевеля губами, и отключенный айфон лежал рядом. Сердце окатило ужасом, но звонил не Ляша на телефон в номере. День за окном померк, И полминуты прошло, прежде чем лежащий в мраке Савельев смог унять бешеный стук в груди. Кого ему тут бояться? Но брать трубку было страшно, и Савельев не шевелился, пока аппарат не умолк. Потом он нащупал выключатель, щелкнул им и поднял запястье над головой. «Семь часов. Это вечера, что ли?» «Это он заснул, не раздеваясь?» «Но кто звонил?» Сердце ухнуло снова. Разбитый тяжелым сном, Савельев встал, умылся, стараясь не делать резких движений. Он спустился вниз, чтобы продышаться на свежем воздухе, но на улице снова выло и мотало в темноте пальмы. И, постояв в дверях, открывала и закрывала перед ним эти двери, открывало и закрывало. гость Нитании отправился в ресторан. Там, слепо уставившись в меню, так толком и не очнувшись. Савельев продолжал тяжело думать о своей горестной жизни. Ближе к выборам в журнал прислали комиссара, взявшегося вообще из грязи, желтушного короля с лексиконом сутенера. И в редакции начался караул. Заказуха шла полосами, тексты ставили уже не спрашивая Савельева и только что пальцами не показывали на бесправного главреда. Когда же, забытый сын Аполлона, он пришел в комиссарский офис и начал излагать свое профессион-де-фуа, то услышал в ответ, хотя и с акцентом, но по-русски, будешь выебываться, пойдешь нахуй. Савельев вздохнулся и ничего не ответил, вышел. В истерике с криком об уходе по собственному желанию позвонил куратору и услышал оттуда не матом, но гораздо страшнее. От нас так не уходят. Савельев набрал в грудь воздух, чтобы спросить, что, собственно, за угрозы, но передумал и выдохнул тихонечко. Умница, куратор все понял, сам сбавил тон и мягко предложил соратнику не волноваться, а продолжать работать. Такое время сейчас. После выборов будет легче, а сейчас так. И Савельев остался, сцевало этакий. Мучился, но терпел. Эх, думал несчастный, вяло четвертую тушку безответной рыбы. Вот бы разом случилось, чтобы ни земы, ни кураторов, ничего вообще, а только свобода и берег моря, и чтобы кто-нибудь любил. Сам Савельев любить не умел и знал это. История со Стукаловой отшибла в нем что-то, и много лет он только сводил счеты за то свое главное поражение. Бумеранги нелюбви стали прилетать к нему все чаще и били все ощутимее. Женю он подобрал на литературных курсах, Совсем девочка она была в некотором смысле идеалом, ибо взамен не требовала ничего. Савельев мог приехать к ней в любое время в любое время уйти. Он был великий и мир, а она — благодарная наложница. Мысль, что можно принести ей цветы или хоть фрукты, просто не приходила ему в голову. Он сам был подарком. Эта лафа длилась полтора года, а потом она вдруг стала занята, и женские дни пошли подряд а потом ее телефон перестал откликаться на его звонки. раньше и трех гудков не бывало, хватала трубку. Столкнувшись с переменой статуса, Савельев раздражился, как ребенок, у которого отняли игрушку. Он еще не наигрался в нее, верните. А через месяц столкнулся с былой наложницей нос к носу. Сначала он вздрогнул запоздалым страхом провала, ибо дело было в кафе, где он встречался с одной искательницей приключений. У них был ритуал. Искательница выпивала два бокала вина, и они шли к ней, благо жила в подъезде напротив. Это так и называлось у них — пойти через дорогу. Без бокала вина красотка не давала. Встречаются еще принципиальные люди. Но в тот раз Савельев назначил встречу какой-то журналистки с глянца, а вошла Женя. Пошла, увидела его и остановилась как вкопанная. «Привет», сказал Савельев, выдержав паузу. «Как дела?» «Хорошо», — ответила бывшая наложница, и в глазах у нее блеснуло что-то, невиданное Савельевым. Гордость. Даже голову вскинула. И Савельев увидел вдруг, что девочка выросла в нежную красавицу. Его полоснуло по сердцу пониманием. Это уже не ему. «Но я тебя поздравляю», — через силу усмехнулся Савельев. И тут в кафе вошла незнакомка. Савельев успел подумать, вот бы это и была журналистка. Стрижная на бобрик, стройная, кореглазая, отлично бы получилось. И гордячку щелкнуть по задранному носику, и новый сюжет. Незнакомка пошла к ним, и Савельев сказал себе «Да, вот оно». И тут Женя ей улыбнулась. Савельева убила эту улыбку, он никогда не видел такого счастья на ее лице. Они поцеловались, Женя с незнакомкой, нежной в открытую и маленькая Эммануэль подняла на Савельева карие прекрасные глаза, в которых светились торжество и ненависть. Женя держала кореглазку за руку, боясь оторваться. Она была сконфужена и горда. — Это Лина. — Очень приятно, — оскладился Савельев. — А вас я знаю, — жестко пресекла диалог Карегласка. И по-хозяйски обняла подругу. Савельев пожал плечами, по возможности безразлично. Ноги сами вынесли его из кафе. Он побрел по улице и в окно увидел, как они опять целуются. Савельев был раздавлен. Во-первых, это вообще нечестно. И потом, за что его ненавидеть? Он ведь только хотел, чтобы его любили. Ведь это же правильно, чтобы его любили. Почему его никто не любит? Как-то вдруг опустил его мужской пейзаж. Поклонницы повыходили замуж и нарожали детей. Оставшиеся сюжеты проседали и становились унылым бытом а семейная жизнь давно держалась на обезболивающих. Сын, недавно ко всеобщему облегчению отселенный, относился к Савельеву с почтительной иронией. «Папаша у меня звезда», — услышал Савельев как-то басовитый голос отпрыска и следом его лающий хохоток. Сночек в тупору заканчивал школу, вымыхал ростом под шкаф, сделал на шее татуировку с драконом и водил в свою комнату девиц, едва здоровая с родителями. Мать он еле терпел и не скрывал ожидания свободы. Юля прижилась в этом вакууме и только иногда уезжала куда-то на выходные. Куда? Савельев даже не интересовался. Он давно закинул за мельницу семейный чепец. Зубы у жены с годами стали как будто еще крупнее, а сама она высохла, своя мышиная жизнь была у нее, какая-то Валя, подруга, куда-то они ездили вместе, и слава богу. Но однажды Савельев услышал, были у батюшки. «Что?» Он почувствовал тошноту. «Какой батюшка?» «Артемий», — ответила жена. Он вгляделся в ее глаза и увидел в них смиренное сочувствие к недоделку. Это подчеркнутое христианское прощение вызвало в Савельеве ярость, которую он еле подавил. Он пропустил какой-то поворот, и теперь уже было поздно дергаться. «Исповеди куличи...» Телефонный разговор о чудотворной иконе, слово «разговеться». Савельева чуть не стошнило. Он не верил ушам. Дома стало совсем мучительно. Иконы повсюду. Принципиально некрасивые, неприязненно ровные. Встреча на кухне, молчание. Тебе чай или кофе? Чай. Звонила Леша, у него все в порядке. Понял. Савельев и раньше иногда ложился в кабинете, просто потому что торчал допоздна в Фейсбуке. А тут... Неловко стало в одной постели. Втроем с Христом тесновато. Волна запаха прилетела, прежде чем Савельев увидел это несчастье рядом с собой. Костлявый тип, который вез его из аэропорта, стоял у столика. Пинком выброшенный из воспоминаний, Савельев не смог скрыть неприязни. «А я вас потерял!» — радостно сообщил ему человек в кипе. «О, черт!» — Савельев только сейчас вспомнил о назначенном интервью. «Бред, бред! Мне сказали, что вы здесь!» — продолжал докладывать Костлявый. «Я звонил в номер, но никто не отвечал!» «Я даем, кротко спросил Савельев, делая над собой усилия, чтобы не отодвинуть дурачка вместе с запахом прочь от стола. «Да-да, конечно!» — разрешил тот. «Я подожду!» Савельев кивнул и перевел дыхание. Через полчаса в лобби отеля он вспомнил этого Баруховича. «Да, вот так же сидел по-турецки в ногах у первого ряда» выставив вперед костлявую руку с шишечкой микрофона. Прозвище у него было «Шизик». Первый издат пришел к Савельеву именно со стороны Баруховича. Набоков, что ли? Да, точно, Набоков. С иностранцами он общался. Ишь ты, даром что Шизик. В Леонтовской студии Барухович работал булгаковским лагранжем, вел подневные записи, кто выступал, что читал. Сам он стихов не писал, то есть писал, наверное, но стеснялся показывать. И вот теперь в память о Леонтове хочет издать книгу о студии, собирает свидетельства. «Все-таки он умер», — подумал Савельев, кивая так, как будто сам хотел издать книгу воспоминаний о Леонтове, да вот Баруховича опередил. «А как он умер? Вы не знали? Рак легких». «Ах да», — как бы припомнил Савельев, ловя себя на том, что играет мужественную скорбь. И хотя телекамер тут не было, а был неопрятный мигрант с микрофоном, Воспоминание о покойном учителе вдруг здетонировало по-настоящему, и на глазах у Савельева выступили в самом делешные слезы. Душа вспомнила свое начало, весну, студию, молодость, вспомнила так ясно, как будто сама была жива, и все было впереди. Савельев заговорил прерывающимся голосом, объятый внезапной нежностью к забытому учителю и счастьем от этого волнения. Жизнь возвращалась к нему. Лучшее, что в ней было. Это должно остаться, должно. Мало ли, что с кем потом случилось. Ромбо замолчал 18 лет, и что? А Леонтов высоко ценил Савельевский дар. Так и сказал тогда в интервью. Дар? В том Леонтовском интервью Савельев впервые увидел свою фамилию, набранную типографским шрифтом. Ах, вот было счастье. 86 шестой год, боже мой. У меня есть эта статья, улыбнулся Барухович. У меня все ходы записаны. Да? Да, и все стихи, которые вы там читали. И в звуке? Конечно. И качество приличное. У меня же Грюндик был. Мне его Грабин оставил, когда его высылали. То есть не мне. Он оставил зятю, ну, Дима Красовский, знаете, биолог, еще в глыбах печатался. Он потом сидел по христианским делам. Барухович радостно множил подробности. Но жизнь советской деседы была неинтересна Савельеву. Ему хотелось воскресить свою. «Простите», — мягко прервал он, стараясь набирать воздух сбоку, «а можно переписать эти записи?» «Ваши?» «Ну и мои тоже», — интеллигентно согласился Савельев. «Конечно. Они у Тани есть. Она вам не показывала?» «Нет». И вдруг возможность заглянуть за портьеру кольнуло сознание. И, отложив воскрешение души, Савельев спросил ровным голосом, «А вы с Таней дружите с тех пор?» И вдруг исказилась гримасой. Честное лицо Буруховича вспыхнуло румянцем. Да, с тех пор дружу, отчеканил он с комической гордостью. «О, Господи!» — усмехнулся Савельев. Надо же, несчастный влюбленный. Дон Кихот с Грюндиком вместо Тазика. И вдруг отчетливо вспомнил про Буруховича этого. Ну да, маячил всегда неподалеку. Чуть ли не пытался навязаться в компанию, когда Савельев уводил Таню целоваться в скверике. Так это стало быть соперник. «Здрасте!» Савельев чуть не рассмеялся от такого расклада, но не забыл, куда и зачем вел разговор. «А мужа ее вы знали?» Бурухович с облегчением закивал, речь уходила в сторону от него и начал охотно рассказывать про покойного. Его звали Там. Такое смешное имя. Это уже здесь он его взял. Вообще-то он русский был, из Москвы. «Инвалид. Вам что, Таня совсем ничего не рассказала?» Его покалечили в драке, давным-давно, еще в Совке. Он за девушку вступился с какой-то, но ну его избили. Никого не нашли, конечно, бандитская страна. Таня, собственно, и привезла его сюда на лечение. — Когда? — не своим голосом спросил Савельев. — Сейчас скажу. Барухович ответственно зашевелил губами, что-то складывая, и вычитая, и доложил. Это 94 четвертый год был. Нет, 95 пятый. В девяносто четвертом я приехал в декабре, а уж та не потом. Я ее встретил в Ульпане весной. Ну да, девяносто пятый. Она святая, святая. Она спасла его. Там же все плохо было. Зрение восстановили кое-как, а разговаривать почти не мог. Голова была слабая. А потом уже вполне ничего. Научился говорить и писал даже, но в основном на иврите. Барухович прервал рассказ, подался вперед и встревожно спросил. Что с вами?